Саша Чёрный, Арабкина молитва. Ну-ка, лохматый пёс, шершавая арабка, подними нос, сложи лапки, а ну-ка стой. Теперь повторяй за мной. Милый бог, хозяин людей и зверей, ты всех добрей, ты всех понимаешь, ты всех защищаешь. Прости меня, собаку, вора и змеяку. Прости, что стянул лукухарки, прощать ей шкварки. Ну, всего-то там ложек шесть. Ну, просто очень хотелось я есть. Спешил и разбил посуду. Но я больше не буду. Прости меня, добрый Бог, чтобы соседский не грыз меня долг, чтобы лохи меня не кусали, чтобы люди меня не толкали, чтобы завтра с восхода была хорошая погода. Я тоже буду хорошим. Буду слушаться только Антошу. Ему свою злость. Не буду рычать и бежать. Ну только пусть в доме не воет на флейте. Ну хоть бейте, не бейте. но я не могу. Сам буду выть. Не могу выносить. А еще, если можно, пусти меня в рай. Вместе с Антошей. Даже в какой-нибудь старый сарай. Ведь ты же хороший. Помилуй меня. Не забудь, не покинь. Спокойной ночи. Аминь.